Эпилог. Нита на Ольве. Место изначальных. Владение рода Галин. Арил Галин сидел в тени раскидистого урула на огромном и толстом белоснежном ковре рассульской работы, с умилением наблюдая за праправнучками которые прямо в воздухе рисовали круги вызова и вытаскивая мелких демонов заставляли их кружиться, вырисовывая в воздухе разные фигуры, оставляя за собой искристый след разными цветами, от чего совершенно охреневшие демоны пищали на все лады, пытаясь сбежать. Впрочем, малыши никогда не переходили черту и, брызнув в демонов на прощание щедрой порции эфирной силы, отпускали впавших в экстаз существ обратно домой, вытаскивая себе для игр новых. Мальчики же в это время мастерили из палок и веток катапульту, с помощью которой собирались запустить банку со зловредными шисками во двор к почтенному купцу Инасу Утегру. Купца уже предупредили и растянули над его домом защитную сеть и даже приготовили к воспитательному наказанию мальчишек следы ужасных разрушений во дворе. «Мой господин!» Слуга, друг и самое близкое доверенное лицо склонил голову. — Шессис, ваша внучка Латисса, мягкая, словно огромная кошка, герцог Галин встал с ковра и, поворачиваясь спиной к правнучкам, сотворил пальцами плотный фантом у дури, пушистого четвероногого существа, обожавшего играть. Девочки счастливо взвизгнули, позабыв про демонят, чем те и воспользовались, мгновенно провалившись в свой пласт реальности. Что опять придумала эта оторва? В большом кристалле нашла пульсирующий узел, и когда тот насытился энергией, причем извне, перешла на ту сторону, видимо, в поисках ташар. — Ну зачем ей этот замшелый ритуал? — риторически воскликнул герцог. — Та шар проходили только те женщины, кто не смог получить себе жениха. У этой дуры сотни предложений каждую весну, а она все мечется, двести лет, а все не повзрослеет. Я надеюсь, ты ее вовремя выдернул, и она не успела натворить глупостей. Она выскочила, активировав последнее дыхание. — Что она сделала? Герцог резко встал, пытаясь осознать, что ему только что сказали. — Зачем она пошла без защиты? — Она пошла с защитой, — Шейсис покачал головой. Воин, с которым она сцепилась для начала, выдернул у нее меч из руки, А потом гонял ее же мечом, пока ему не надоело, и он ударил оглушающим. И перед тем, как выключиться, Латисса активировала амулет спасения. — Ты меня в могилу загонишь! — герцог укоризненно посмотрел на помощника. — Ну и в чем дело? Полезла девчонка за ташаром, да получила по голове и вернулась. Амулет прихватил и ее противника, и теперь он стоит над Латиссой с обнаженным мечом, и мы не можем подойти и забрать девочку нашего языка, он не понимает, а то, что он говорит, мы можем оценить только по эмоциональной окраске. И это — Это такой чернющий гулт, словно он не воин, нагрузчик на деревенском рынке. — А день так хорошо начинался! — герцог покачал головой, ускоряя ход. — Меч, который он отнял, сашас? — Да, мой господин. — И сашас его принял? — Непонятно, насколько полно, но если учесть, что он порезал защиту Латисы, первый уровень точно принял. — А который из Сашасов, Илури, Асая или Артав? — Шерах? хмуро ответил Шасис. — потому-то мы не можем приблизиться. — Да что же я такого натворил-то? Герцог покачал головой. — Где я мог? Так нагрешить. Двери, ведущие в зал кристалла, от короткого, но нервного движения герцога просто слетели с петель, но не упали, а развалились на мелкие фрагменты, словно осколки, усеявшие пол в зале. Орел замер на несколько секунд, оценивая потенциал незнакомца и был просто шокирован невероятно низким уровнем энергии и очень высоким качеством организации первичных потоков в теле. Стало понятно, как он победил внучку, которая была, в общем, довольно приличным бойцом-физиком, а еще невероятная, огромная, Словно космос, облако смертей. Словно юноша только и делал, что умертвлял себе подобных. Теперь раскрылся секрет столь быстрого подчинения меча. Одушевленным клинком было наплевать название и регалии. И единственное, что имело значение – количество убитых лично. Но все это заняло у герцога едва ли более десятой части секунды. Он прошел зал и, показательно не обращая внимания на Алексея, стоявшего с мечом наготове, подхватил внучку на руки. Конечно, их незваный гость вряд ли станет кидаться на безоружного человека, но сашас есть сашас а тот что сейчас переливался в руках у воина славился совершенно отвратительным характером и герцог зажал свое чувство опасности в железные тиски воли и ни взглядом ни жестом не показал что его как то беспокоит меч уже начавший принимать нового хозяина отойдя в сторону Герцог передал внучку слугам, бросил взгляд на кристалл, где вверху просто полыхал желтым цветом узел. Судя по всему, был активирован безадресный переход, причем очень мощным порталом, иначе в их зону аномалий никак не пробиться. Большой кристалл, по сути, был всего лишь машиной управлявшие переходами в центральной части галактики. Бушевавшие здесь эфирные бури делали невозможным незащищенный переход. И род Галинов уже какое-то тысячелетие следил, обеспечивал и пробивал новые порталы в своем секторе узла сопряженных пространств. Герцик едва касаясь кончиками пальцев камней и узлов машины, выравнивал потоки, пришедшие в некоторый беспорядок из-за выходки его внучки и совершенно внезапного эфирного смерча, который и сделал возможным переход. Но теперь смерть уже растаял, и чтобы вернуть гости назад, Галин напитал своей силой ключ перехода, и, вложив Магему в камень, запустил пробой. Все эти манипуляции отслеживал Алексей, который просто не понимал, что будет дальше. То ли его сейчас прибьют, то ли оставят для долгой казни, то ли что-то другое. Но вместо этого в зале, где он оказался, Заклубилось мутное облако, в котором проявился знакомый портальный зал с бегающими по нему людьми. Только в этот раз маги собрались куда быстрее, выстроившись боевым клином. Мужчина, который вытащил из-под его ног оглушенного воина, сделал приглашающий жест, И Алексей уже собирался шагнуть в портал, когда вспомнил, что у него в руках чужой меч, и, повернув его рукоятью вперед, протянул мужчине. Тот завис на пару секунд и в ответ вполне понятным жестом провел ладонью перед собой, словно ставя границу между ним и мечом, и снова сделал приглашающий жест. Коротко поклонившись. Алексей шагнул в портал, который сразу же закрылся за ним. Все, что случилось, Ариэль Галин чуть позже просмотрел посекундно, глядя запись, сделанную амулетами защиты на Латиссе. В принципе, девочка все правильно сделала, вначале погасив все энергетическое оружие даже отбив непростые атаки местных эфирников. Но вот атака молодого воина была совершенно неожиданной и очень красивой, показав высший класс владения клинком. Шессис вошел, как всегда, бесшумно, когда он не хотел беспокоить герцога. Но Арил сделал ему приглашающий жест, и тот сел в кресло напротив. — Странная история! — герцог покачал головой. — Странная история! Странный мальчик! Ты обратил внимание на его ядро? — Энергетика, словно у новорожденного, а ядро такое, какого у меня нет. «Так из-за ядра его и признал Сэшес!» Слуга покачал головой. «Я, честно говоря, когда увидел его с эшессом в руках над телом Латисы, решил, что он ее убил. К счастью, тоже сразу заметил шевеление ее лечебного амулета и понял, что она просто без сознания». — Да и мне, знаешь ли, было непросто поворачиваться спиной к этому парню. Герцог негромко рассмеялся. — У мальчика такое облако смертей, что даже имперский палач захлебнулся бы от ужаса. Сэшес в руках этого малолетнего убийцы пропорол бы мою защиту, словно острый нож-тряпку а дальше эта железка бы наделала дел. Но ни у кого, кроме вас, на это не хватило духа. добрось «Да брось! Герцог отмахнулся от похвалы, словно от мухи. Лежала бы там твоя внучка или правнучка, так пошел бы, не задумываясь, или кто-то из телохранителей лати. Но мне почему-то кажется, что это не последняя наша встреча. Герцог вновь рассмеялся. — Поэтому вы отдали ему меч ценой в хорошее имение на имперской планете? — Да, пусть эта вздорная железка присмотрит за своим новым хозяином И в случае чего нам будет проще его найти. Недаром мой учитель называл поле вероятностей полем невероятностей. А тут что-то много случайностей. Так что я жду нового броска костей от мироздания. Сдается мне, что стук этих кубиков услышат многие. Конец книги Текст читал Вячеслав Манелов